Глава 19. Еду медленно и аккуратно. Все, даже самые маленькие кочки, объезжаю. Иван со своими архаровцами не знают, на что способна аэролодка, но вот пусть и остаются пока в неведении. Рядом на кресле устроился Иван, один камуфляжный на корме, второй возле мотора. Его ствол автомата время от времени упирается мне в спину. При рывках лодки. Уже несколько часов идем, а он все бдительность не теряет, сволочь. В лодке шумно, не поговорить, но это и хорошо. не хрен им между собой переговариваться. А у меня есть время спокойно подумать, не отвечая на дурацкие вопросы Ивана. Куда я еду, пока сам точно не знаю. Есть у меня на примете несколько мелких островков, которые оборудованы тайниками с оружием. Сколько мне до них идти, я рассчитать не могу». Остановимся на ночь возле того, который будет ближе. Ну а завтра, если я ничего за ночь не придумаю, пойду в вглубь болота. Эти уроды за уровнем топлива не следят, буду идти, пока не встану. Потом постараюсь разбить рацию и умру героем, как великий Сусанин. Но это, конечно, только мои влажные фантазии. Умирать мне даже со звездой героя на груди не хочется, да и нельзя. Мое физическое состояние оставляет желать лучшего. Все тело болит, подташнивает иногда. Нужно время, чтобы немного прийти в себя. Сотряс я точно заработал. Пару раз мне по башке нехило досталось. Лицо опухшее, глаза превратились в узкие щелки. Я в таком состоянии против одного не выгребу. В лодке их трое, все с оружием. Мои же ружья сейчас валяются где-то в болоте, недалеко от того места, где стояла лодка. Но оружие все же в лодке есть. Мой тайник, в котором ждет своего часа Вальтер. Находится под мотором, вскрыть его и достать пистолет можно за несколько секунд. Да вот только как мне туда добраться, я так и не придумал пока. Из минусов еще и наручники. Обычные, цепные, БРС, которые все оперативники знают и умеют ими пользоваться. Открыть их в принципе не проблема, даже с учетом того, что защелкнут фиксатор. Нужно только время и хотя бы спичка или кусок проволоки. Самое простое – открыть наручники без активного фиксатора. Найти его можно, как правило, на плоской поверхности наручников снизу от замка. Если рычажок фиксатора не утоплен в дырку, значит фиксатор не активен. На некоторых моделях он и вовсе отсутствует. И в том и в другом случае схема закрытия наручников следующая – Зубцы подвижной части входят в контакт с захватом, падает собачка, и наручники закрываются. Когда вставляется ключ, он поднимает собачку, и механизм открывается. Поэтому можно поддеть собачку вручную, просунув проволоку между зубцами наручников и захватом. Тут главное себя не жалеть, захлопнуть наручники до самого конца, даже если больно. Так у тебя будет больше возможностей для работы. Если наручники имеют активный фиксатор – то его нужно отключить, иначе замок не будет поворачиваться. Для этого нужно вставить проволоку в замок и, нащупав его, повернуть против часовой стрелки. Поворачивать нужно чрезвычайно аккуратно, в противном случае фиксатор вновь может сработать. Убедившись, что фиксатор снят, можно переходить к замку, или тем способом, про который я раньше говорил, или также проволокой уже по часовой стрелке. Следует сдвинуть язычок замка для открытия самих наручников. В моем случае можно и руль управления лодкой снять. Тут только одна гайка с фиксирующей шпилькой. Но нужен гаечный ключ, которого у меня под рукой тоже нет. Никто меня не хватится и на помощь не придет. Для друзей и жены я уехал надолго, и они еще не скоро меня хватятся. Расчитывать на то, что Жорка потеряет меня и нового геолога не приходится. Эти орлы наверняка придумают, что ответить на запрос по рации. Они на нашей волне плотно сидят. Они же и сообщили Жорке о том, что новый участник экспедиции ждет доставки в Каменногорске. Я даже ту падлу, которая дезинформировала начальника партии, лично знаю. Радист сидит прямо передо мной. Мы остановились на обед. Надо перекусить и оправиться». Я тяну время, поэтому сам предложил перерыв Ивану. Он тоже не против. Из еды у нас только консервы и сухари, которые в своих рюкзаках принесли камуфляжные. Мне досталась банка кильки в томате, открытая Иваном. А вот ем я руками, вилки и ложки мне не положено. Едой распоряжается радист, который сидит на корме. Он и поел первым, а затем, взяв меня на прицел автомата, передал рюкзак с едой Ивану и теперь едим уже мы втроем. «Долго еще до твоего острова?» Иван опять превратился в буку, сидит хмурый, жрет сайру. Еще далеко. Через три часа встанем на ночевку, а завтра к обеду должны быть на месте». «Я отвечаю нейтрально, мне его злить сейчас нельзя». Только в себя от побоев стал приходить. «Как ты в этом гадюшнике ориентируешься? Тут же все одинаковое, куда ни глянь, на грязь и камыш». Привык. Я тут часто мотаюсь, вроде одинаковое все, но приметы есть, по которым ориентироваться можно. Ну а когда начинал, по компасу ориентировался. «Нахрена тебе это болото? Тут же ловить нечего, конечно, кроме неприятностей. Ванька весело ржет». «Ну да, шутка очень смешная, только мне не до смеха, но я вежливо улыбаюсь в ответ». «Ничего, я тоже посмеюсь, когда тебе не смешно будет». Через болото самый близкий путь на мой охотничий участок. В обход на несколько дней дольше получается. Вот я и заморочился с этой лодкой. Это уже третий вариант. Первый совсем никудышный был. Вторую лодку об вертолёт разбил. Вот теперь себе эту сделал. Поддержал я разговор. Пусть издевается. Я сейчас пока все стерплю. Я белый и пушистый, всего боюсь и зла не замышляю. Пугай меня еще, Ваня, а я сделаю вид, что боюсь». Хотя чего а самому себе врать-то? Боюсь, за правду. Да дрожи в коленках. Но не за себя, а за Аленку и мужиков, которым не посчастливилось стать моими друзьями. А вот за себя я спокоен. Приходилось уже умирать. Дело привычное, никаких чувств, кроме лютой злобы, не испытываю. Поев, мы продолжили путь. Скучно и однообразно. Идем на предельно маленькой скорости. До островков уже недалеко а солнце и не думает садиться. Нужно тянуть время. Когда начало темнеть, я почти потерял надежду на то, что удастся причалить хоть к одному из островков, на которых есть мои захоронки. Большинство из них уже осталось позади. Как время не тяни, а лодка все же движется вперед. Впереди последний клочок суши с тайником, дальше только открытое пространство непроходимого болота. Предлагаю остановиться на ночь, дальше островов долго не будет, а ночью ехать опасно. Сказал я равнодушно, когда заглушил мотор. До места еще несколько часов пути, можем в темноте и промахнуться. Хорошо. Становимся на ночевку. Чай пить будешь? Да что тебе урода, на юмор-то потянуло? Так и хочется дать в смеющуюся морду Иван от всей пролетарской души. Не, я лучше водички попью. У меня после твоего вчерашнего чая все тело болит. Сразу начал возражать я. Чаю Ваньки слишком уж убойный получается. «А придется. Ты же хочешь, чтобы мы тоже выспались? Или тебя всю ночь караулить предлагаешь?» «Вот то-то же. Так что будь хорошим мальчиком, швартуй лодку и готовься пить вечерний чаёк». «Ну что за сука?» «Весь мой план коту под хвост. И чего теперь делать? Как мне до захоронки добраться?» Тайник возле корней кустарника обустроен. Место не очень удобное, туда только на карачках можно пробраться, пешком, в полный рост не пройти. Надо сделать так, чтобы они меня туда положили спать, и, может быть, рано утром, когда очнусь, у меня и получится откопать сумку с оружием. На этом островке только револьвер и немецкая колотушка. Глубоко я их не прятал, только слой дерна поднять. «Наливай, раз так надо. Только капюшон и москитную сетку наденьте на меня, а то завтра я вообще ничего видеть не смогу». И так уже морда опухла, еле рот открывается. Лагерь обустраивает радист. Мой бессменный карауль не остался возле меня. Стоит с автоматом наперевес, предохранитель снят, бдит, гаденыш. «Никак мне до кустов не добраться, спать я буду возле костра». И мои руки снова скованы за спиной, ноги же затянуты поясом от брюк. Единственный прокол, который допустили вояки, так это то, что они не стали привязывать лодку. Как ткнулась носом в берег, так и стоит. Что с этим делать, пока непонятно, но радует, что они не безгрешные роботы, тоже кое-что забыть и прозевать могут. Ванька колдует над костром, снова готовит что-то. Шаман недоделанный. В этот раз он с чаем не заморачивается, с прошлого дня у него еще осталось полфляги, которые мне и предстоит употребить перед сном. Но сначала ужин и очередной допрос. Вкусно все же Ванька готовит, такой талант зарыл, его бы энергию и в мирное русло, цены бы ему не было. Сварил в этот раз из рыбных консервов уху. Ну или рыбный суп, тут у всех понятия об этом блюде разные. Я хоть и рыбак, но вот это блюдо обычно меня есть не заставишь. Кто бы не спросил меня после рыбалки, уху ел я или нет, никогда не дождется положительного ответа. А сейчас супчик прямо идет, залетает как по маслу, вкуснятина. Во время еды ведем неспешную беседу. Это даже и не допрос вовсе, так, беседа за жизнь, но расслабляться мне не стоит. Вполне возможно и лишнего сболтнуть. И уже тогда меня снова будут валять по земле, выпытывая новые подробности. Расскажи мне, Кирилл, как Толик помер. Сильно мучился? Мы с ним хорошие друзья были. Угу... «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Не могли вы с друзьями быть. Тот хоть и поднасрал мне конкретно. Такой сволочью, как Ванечка, точно не был. Полковник был профессионал, но гнили в нем не было. Я это хорошо чувствую в людях. Не зря мне Ванька с первого взгляда не понравился. Помучиться ему пришлось. Когда я его нашел, первое, что он попросил меня сделать, так это застрелить его. Он уже несколько дней там один лежал полупарализованный в окружении трупов. Потом я аптечки с промедолом нашел, вколол, и вроде полегче ему стало, но до врачей бы он не дотянул. Уже гангрена началась, жар сильный. Он почти все время без сознания потом был. Пока я лодку чинил, пока его загрузил и в больницу двинул, два дня прошло. Он в лодке и умер, не выдержал дороги. Эх, надо было сразу застрелить мученика, пригрел на груди змею, подумал я. «Хреновая смерть!» — скрипнул зубами Ваня. «Любая смерть хреновая. Последние часы жизни он не мучился, все время на лекарствах был, да и не один. Я пытался ему и антибиотик жаропонижающим вкалывать, но, сам понимаешь, такое даже в больницах не лечит. Не то что на болоте. За Толяна тебе, конечно, спасибо. Мы знаем, что и тут ты не врешь. Все эти лекарства, про которые ты говоришь, у него в крови и нашли». «К сожалению, тебе это не поможет никак, по-человечески мне тебя жалко, и я тебе за друга благодарен, но ты сам должен понимать, работа есть работа. Так что давай, пей чай и спать, завтра продолжим наш путь». Спать так спать. Выпил чай из фляжки, лег как можно удобнее, насколько позволяли мне мои скованные связанные конечности, и через пять минут сознание снова покинуло меня». В этот раз я спал гораздо лучше, чем прошлой ночью. Москитная сетка на улице, кто-то даже укрыл меня плащ-палаткой. Но все равно так спать приятного мало. Снова затекшее тело, от наручников руки потеряли чувствительность, несмотря на накинутую плащ-палатку. Я снова замерз, ведь спал на голой земле и жуткая жажда. Проснулся я не просто так, а от разговора на повышенных тонах — который происходил прямо над моей головой. Ванька, не стесняясь в выражениях, распекал моего конвайера. Скоро причина возмущения и недовольства стала понятной мне. Ночью был ветер, в результате чего непривязанная лодка самостоятельно отчалила от берега и теперь стояла в ближайших зарослях Осоки, метрах в двадцати от острова. Ванька упрекал камуфляжного в безалаберности, но тот возражал, указывая на то, что его задача — караулить меня. «А я на месте», так что возмущение начальства безосновательно. Про радиста почему-то в споре не упоминалось, он вообще как будто на привилегированном положении в этой компании. За то время, что я нахожусь в этой компании, он ни разу ни с кем по рации не связывался, только на стоянках слушал эфир, время от времени включая рацию. Сейчас мои пленители решали, что теперь делать и кому плыть за лодкой. Спор долго не затянулся. Конвоир слегка пнул меня по больным ребрам, заставляя окончательно проснуться и взвыть от боли. «Вставай!» «Уже не сплю!» Сквозь зубы прошипел я, кривясь от боли. Можно было и просто за плечо потрясти. Вот что за гнилые люди! Никакого уважения к старому и больному человеку. «Придется тебе, найдено, сегодня утром искупаться. Видишь, чего случилось? И это целиком твоя вина! Почему не сказал, что лодку надо привязать?» «Ты у нас лодкой управляешь, значит, ты и должен был позаботиться о том, чтобы ее нормально причалить. Это тебе последнее предупреждение, чтобы больше таких залетов не было, понял меня?» «Проучить бы тебя нужно, но я тебя сегодня прощаю в памяти, Фомине. Но больше на мою снисходительность можешь не рассчитывать». Виновный был назначен оперативно, но ну и правильно. Не сам же Ванька виноватым будет, когда есть я. Сейчас раздеваешься и плывешь за лодкой, и чтобы никаких фокусов, парни с такого расстояния даже по воробью не промахнутся. Тогда, может, кто-то из твоих парней сплавает? А то я что-то сделаю не так, или им просто покажется, и понаделайте во мне дырок. Поделился я своими сомнениями со старшим группы. А ты не делай так, чтобы показалось. Наделают, если надо будет. Раздевайся и вперёд. Нам тут надолго задерживаться не резон. Ты же помнишь про трое суток? Помню. Мрачно ответил я. Как тут заводишь? Делать нечего, придет сплыть. Выбора у меня нет, но это хороший шанс попытаться как-то изменить ситуацию в свою пользу. Нужно пользоваться любой возможностью, тем более это единственный шанс оказаться хотя бы ненадолго в лодке одному. Я вообще не люблю купаться в тех местах, где илистое дно или растут водоросли. Очень неприятное ощущение. Наступаешь голой ногой выл, и он неприятно обволакивает твои ноги жидкой грязью. Водоросли, касаясь голого тела, создают ощущение, что тебя кто-то трогает под водой. Р -р -р -р. Аж передергивает всего. Вода холодная и грязная, пахнет неприятно. Болото есть болото. Теперь я понимаю возмущение Андрюхи, когда ему пришлось два дня подряд купаться в этой грязи. Плыть тяжело, слишком много растительности. Я вязну и с трудом продвигаюсь вперед. Силы быстро уходят, так и тонут в болотах люди. Тем более я не в очень-то хорошей форме. Тело с трудом меня слушается. Казалось бы, всего 20 метров, а как будто все двести по ощущениям. К тому же пловец из меня не очень хороший. На воде держусь, но рекорды бить никогда не буду. Доплыл, уцепившись за защитную сетку винта обеими руками, с трудом перевожу дух. «Ты чего там застрял?» «Давай быстро, лодку сюда гони!» — орёт Ванька. «Ну что за урод? Ты же видел, засранец, что я едва не утонул, когда к лодке пробирался?» Лёгкие огнем горят, даже в ответ ничего сказать не могу. «Сейчас?» «Да, я дышусь немного!» С трудом прокричал я в ответ, пытаясь справиться с одышкой и болью в отбитых ребрах. «Быстрее, блять!» Короткая предупредительная очередь из автомата, и пули просвистели над моей головой. «Ну нахрена так нервничать? Иду я уже!» «Больные какие-то. Если дырку проковыряют, заделывать тут нечем, придется помирать». Я забрался по защитной решётке и грохнулся на дно лодки возле мотора. Сейчас он закрывает меня от острова, и у меня есть несколько секунд. Быстро открываю потайной люк и ощущаю ребристую рукоять Вальтера в руке. Большое желание встать в полный рост и попытаться подстрелить хоть одного из моих мучителей, но нельзя. Двадцать метров для пистолета почти предельная дистанция. А я стрелял из такого оружия только на стрельбище в учебке. Да еще пару раз, когда пристреливал пистолет в лесу. Нифига не попаду, а вот они меня в мелкий винегрет покрошат. Три профессионала, да и расстояние плёвое для калаша, еще не время». «Ты чё там делаешь?» — новая очередь над головой. «Стой! Не стреляйте! Трава в винте решетки застряла. Сейчас освобожу и к вам. Когда мотор заведу, не стреляйте! Шевелись!» Делаю вид, что чищу винт от травы. Потом перемещаюсь за руль и незаметно кладу пистолет под приборную панель. Там как раз место впритык. Блок предохранителей установлен и куча проводов с разъемами. Лишь бы не замкнуло ничего. Надо плыть на остров, делать нечего. Быстро стартануть и уйти из-под обстрела не получится. Аэролодка не гоночный болит. Разгоняется очень медленно. Меня подстрелят, особо не напрягаясь. Даже лодку не повредят. Метко стреляют камуфляжные, да и Ванька, судя по всем приметам, от них в подготовке не отстает. Когда лодка причалила, мой конвоир тут же оказался в ней. И выгнав меня на берег, приступил к осмотру почти везде падла свой нос сунул я так никогда еще не молился слава богу пронесло под панель он заглянуть не догадался пучки торчащих оттуда проводов не вызвали у него интерес я весь грязный стоял на берегу и дрожал от холода хоть и лето сейчас но утром довольно прохладно все же это не побережье теплого моря молодец давай оботрись чем нибудь одевайся а то простудишься весело ваньке Чего-то часто ты стал зубоскалить, болезный. Вон, перекуси и погнали, времени в обрез. Бутерброд с салом. Не густо, но тоже неплохо. Хорошо чай не предлагают. Сейчас я чувствую себя гораздо увереннее, да и мой заплыв к лодке, казалось, немного притупил бдительность моего экипажа. Даже наручники не надели, когда я ел. Это хорошо. Сегодня все решится. «Снова мы в пути». Все заняли свои привычные места, радист впереди, конвайр сзади, а Ванька рядом со мной. Я, как и прежде, прикован к своей лодке. Теперь я знаю, что буду делать, и знаю, куда веду свою аэролодку. План полностью созрел в моей голове, очень рискованный и опасный план. Но другого выхода я не вижу. Лодка прямым ходом движется к центральному порталу. Только там у меня будет шанс... «Одолеть этих ребятишек».